Бейкер Семюэл Уайт, 1821-1893. Английский путешественник по Африке. Исследовал истоки Белого Нила, открыл озеро Альберт, водопад Мерчисона, в 1869 году. Руководил египетской военной экспедицией в Южный Судан. Семюэл Уайт Бейкер родился 8 июня 1821 года в богатой семье. Его отец владел поместьями в Орчестерском и Глочерском графствах Англии. Бейкер увлекался охотой, и путешествия в основном заполняли его жизнь. Правда, иногда путешествия вызывались необходимостью. Семья имела также плантации на Ямайке, Маврикии и Цейлоне, Шри-Ланке. В 1845 году он посетил остров Цейлон, где вскоре поселился вместе с братом и занялся хозяйством в имении, расположенном в горах Невера-Алия. Затем Бейкер работал инженером-железнодорожником на строительстве важного стратегического объекта в Добрудже. В 1860 году, по окончании работ, он женился вторым браком на Венгерке Флоренс. Красивая, отважная, энергичная и жизнерадостная, она стала верным и незаменимым спутником в путешествиях. Весной 1861 года супруги появились в Египте, На все расспросы они отвечали, что желают поохотиться в окрестностях Голубого Нила. На поиски истоков Нила Бейкер отправился, не ставя никого в известность о своих планах. «У меня не хватало смелости», — признавался он потом, — «заявить гласно о моем намерении. Но я твердо решился или разрешить эту трудную задачу». или умереть над нею. Сначала они действительно охотились, и животный мир Африки понес определенные потери. Но на самом деле путешествие по эфиопским притокам Нила служило более высоким целям. Однако прежде чем взяться за осуществление своих планов, бейкеры решили изучить арабский язык И познакомиться с условиями жизни в Африке. В апреле чита бейкеров отплыла из Каира вверх по Нилу. Первый год своего пребывания в Африке бейкеры посвятили путешествию по восточной части Египетского Судана и соседним районам Эфиопии. По долине от Бары и затем вдоль ее правого притока Сетита Они проникли вглубь Эфиопского Нагорья, оттуда прошли на юго-запад, через область верховьев Адбары, Крахаду и Дендеру, правым притоком Голубого Нила и спустились по Голубому Нилу до Хартума. В июле 1862 года они прибыли в Хартум, в египетского генерал-губернатора. Город вместе слияния голубого и белого Нила, был центром работорговли, коррупции, бесстыдного обогащения. Симуэлу и Флоренс Бейкер стоило больших денег и терпения нанять здесь три судна с экипажами, на которых они в декабре отправились вверх по Нилу. В папирусовых джунглях Седда им пришлось нелегко. Едва переносимая влажность воздуха, Насекомые и змеи, страшные стычки между членами экипажа, обессильными и раздраженными непрерывной борьбой с дикой растительностью, которая распространилась по поверхности воды. Немногим лучше было и в Гондокора, последнем населенном пункте перед серией порогов. Бейкер назвал его «колонией убийц», «работорговцев», хотевших любой ценой помешать экспедиции. В декабре 1862 года они отправились из Хартума в Гондокора и прибыли туда за две недели до Спика и Гранта. С восторгом, встретив своих соотечественников и искренне поздравив их с успешным выполнением поставленной перед ними задачи, Бейкер вместе с тем слегка упал духом при мысли о том, что проблема истоков Нила разрешена без его участия. «Неужели на мою долю не осталось ни одного листочка от ваших лавров?» Полушутя полусерьезно спросил он спика Тот заверил его, что поле для исследовательской деятельности еще очень велико, и обратил внимание, в особенности на озеро Лутон-Зиге, которое им с Грантом не удалось посетить. Исследованию этого озера Спик придавал большое значение и рекомендовал Бейкеру им заняться. Спик и Грант снабдили Бейкера полезными советами и копией составленной ими карты области истоков Нила. Они возвращались уже с победою вспоминает Бейкер, а я еще только шел на битву. 26 марта 1863 года экспедиция Бейкера выступила из Гондакора, следуя за купеческим караваном, который направлялся в расположенную к востоку от Бахр-эль-Джебеля страну Латука. В горах Латука, северных отрогах восточно-африканского плоскогорья, Пришлось надолго задержаться, пережидая сезон дождей. Только в начале января 1864 года Бейкер и его спутники двинулись на юг в Буньора. По пути они перешли вброд Асву, которая в это время года представляла собой лишь узкий ручеек. Так была опровергнута версия о том, что эта река может являться главным истоком Нила. 22 января караван вышел к Виктория-Нилу, недалеко от порогов Карума. Бейкеру удалось убедить прибывших вскоре к порогам послов Камраси в том, что он пришел в их страну с мирными целями. При этом он назвался братом Спика. оставившего о себе в буньора самые хорошие воспоминания английский исследователь был допущен в мрули столицу буньора долгие переговоры закончились тем что бейкер получил разрешение отправиться к интересовавшему его озеру которое как выяснилось называлось не лутан зиге а мвутан зиге из мрули экспедиция двинулась на запад заболоченной долиной кафу на этом переходе заболела и едва не умерла жена бейкера путешественники преодолели все интриги арабских противников враждебность местных племен настроенных работаторговцами бунт своих насильщиков когда кончились запасы хиенина и пала последнее вьючное животное Даже это не остановило супругов. Наконец, 14 марта 1864 года пришла долгожданная награда за все лишения и испытания. Путешественники увидели Мвутан-Нзиге. «Подобное морю ртути», — рассказывает Бейкер, «далеко внизу лежало огромное водное пространство, безграничная гладь, уходящее на юг и юго-запад, сверкая на полуденном солнце. На западе же, на расстоянии 50 или 60 миль, синие горы вздымались из глубин озера на высоту около 7 тысяч футов над его уровнем. Новооткрытое озеро Бейкер назвал Альберт-Ньянзой, озером Альберт, в честь незадолго перед тем скончавшегося мужа королевы Виктории. Горному хребту, фактически приподнятому краю плоскогорья, обрамляющему озерную котловину с запада, он дал название «Синие горы», которое тоже утвердилось с тех пор в географической номенклатуре. Бейкер вышел к озеру Альберт, сравнительно недалеко от его южной оконечности, Но этот факт остался ему неизвестным, напротив, со слов местных жителей, которые то ли сами были недостаточно осведомлены, то ли намеренно ввели его в заблуждение. У него создалось впечатление, что озеро протягивается на юг еще на несколько сотен километров. В любом случае, исследовать это озеро целиком он не собирался, считая более важным проверить собранные с пиком и им самим сведения о том, что через него протекает Нил. Раздобыв лодки, Бейкер вместе со всеми своими людьми пустился в плавание вдоль восточного берега озера к его северной оконечности. Из-за частых штормов, которые приходилось пережидать на берегу, Экспедиция прибыла к месту впадения в озеро Альберт-Нила, текущего из озер Виктория и Кьога. Только на тринадцатый день плавания устье реки оказалось замаскированным зарослями тростника и массой плавучих тростниковых островков, отрывающихся в бурю от берега и разносимых ветром по всему озеру. Бейкер смог увидеть вдалеке и выход Нила из северного конца озера, длинообразно сужающегося и незаметно переходящего в речную долину. Поначалу исследователя несколько смутило то обстоятельство, что вода в устье Виктория Нила почти стоячая. С трудом верилось, что это та самая река, которую он видел выше по течению, быстро катящей свои воды по каменистому ложу. Вскоре он, однако, рассеял все сомнения на этот счет, проследив нижний участок Виктория Нила почти на всем его протяжении, от устья до порогов Карума. В трех десятках километров от места впадения реки в озеро Альберт Бейкер открыл на ней низвергающийся сорокаметровой высоты водопад, самый крупный на Ниле. который назвал именем Мерчисона. Перед темными утесами скопились стада бегемотов, на песчаных отмелях лежали крокодилы. Но нападение агрессивного бегемота прервало лицезрение природы. Супруги, путешествовавшие без проводника, измученные тяготами дождливого сезона, больные малярией, не в состоянии были идти подряд более 15 минут. В ноябре 1864 года экспедиция выступила в обратный путь, и в феврале следующего года вышла к Бахр-эль-Джебелю, немного ниже по его течению, чем Спик и Грант. Приближаясь Гой-Дакора, путешественники чувствовали себя почти уже дома, в мае, В 1865 года Бейкер и его жена прибыли в Хартум и еще через несколько месяцев вернулись в Англию.